Я помню одно воскресное утро, когда ты только-только стала старшеклассницей. Я буду взбивать яйца для омлета, а ты расставлять на столе посуду для позднего завтрака. И ты будешь смеяться, рассказывая мне о вчерашней вечеринке с одноклассниками. Полный абзац, скажешь ты. Выходит, это не шуточки, что все зависит от массы тела. Я выпила не больше парней, а оказалась в стельку, представляешь? Я постараюсь сохранить милое нейтральное выражение лица. Буду стараться изо всех сил, но ты все равно нахмуришься. Да ладно т е б е мама. О чем ты? Ты наверняка делала то же самое, когда была в моем возрасте. Я не делала ничего подобного. Но если признаюсь в этом, то окончательно п о д у в твоих глазах. Надеюсь, ты понимаешь, что нельзя садиться за руль, если... Господи, я это знаю, мама, само собой. Ты думаешь, твоя дочь и д и о т к а Нет, конечно же нет. Я думаю, что ты невероятно, безумно не похожа на меня. Ты снова напоминаешь мне, что никогда не будешь моим клоном. Ты можешь быть удивительной, очаровательной, истинной радостью сердец, но ты никогда не станешь той, которую я хотела бы создать для себя. Солдаты поставили у палатки зеркалом трейлер, где для нас были оборудованы рабочие кабинеты. Увидев, что Гэри направляется к трейлеру, я нагнала его бегом. Это с е м а с и о г р а ф и ч е с к а я система письма, представляешь? выпалила я, ухватив его за рукав. Чего, чего? изумился он. Пойдем, я тебе все объясню. Я привела его в свой кабинет, взяла кусок мела и н а ч е р т и л а на доске круг, пересеченный косой чертой. Что это значит? Остановка запрещена? Верно. Я написал на доске "Остановка запрещена", и эта строчка означает то же самое, но только одна из двух записей выражена в речи. Это понятно, кивнул Гэри. Лингвисты называют этот вид письма, я указала на буквенную запись, глотографическим, так как оно представляет речь. Все письменные формы человеческих языков подпадут под эту категорию, а вот этот символ, я указала на перечеркнутый круг. Есть не что иное, как с и м а с и о г р а ф и ч е с к о е письмо, представляющее з н а ч е н и е без относительно к речи. Между с и м в о л о м и звуками, с помощью которых ты расшифровываешь символ, нет абсолютно никакой связи. И ты думаешь, что письмо гиптоподов устроено именно таким образом? Да, учитывая все, что я знаю на сегодняшний день, это не пиктографическое письмо. Оно намного сложнее. Сноска. в и к т о г р а ф и и знаки, рисунки служат для передачи содержания речи, а не слов или словосочетаний. Здесь есть своя система правил для создания предложений, нечто вроде визуального синтаксиса, не совпадающего синтаксическими правилами устной речи. Визуальный синтаксис? И ты можешь показать мне на примерах? Конечно. Я села за компьютер, открыла фрейм из вчерашней беседы со Свистуном и повернула монитор так, чтобы Гэри было удобно смотреть. В их разговорном языке существительное имеет п о д е ж н ы й маркер, который указывает субъект это или объект, а в их письменном языке существительное определяется как субъект либо объект по положению его логограммы относительно логограммы глагола. Взгляни сюда. Я указала на одну из фигур. Если гиптопод объединяется с глаголом слышать посредством вот таких параллельных штрихов, то это означает гиптопод слышит. А когда они объединены вот так, я указала на другую фигуру, с помощью вертикальных штрихов, получается гиптопода слышат. Эта модель применяется к нескольким глаголам. А вот и другой пример. Я вызвала очередной фрейм. Приблизительное значение этой логограммы слышать легко ясно. Видишь здесь общие элементы с логограммой "слышать"? Хорошо. Ты можешь присоединить эту новую логограмму к логограмме гиптопод двумя способами, которые я тебе показала, и получить высказывание "гиптопод ясно слышит" и "гиптопода ясно слышат". Но вот что интересно: чем, по твоему, отличается логограмма "слышать ясно" от просто "слышать"? Гэри внимательно вгляделся и кивнул. Похоже, они выражают идею ясности изменением изгиба вон тех штрихов в середине. Совершенно верно. И эта модуляция применяется к множеству глаголов: видеть, читать, писать и так далее. Однако изменение кривизны завитков не имеет п а р а л л е л е й в их речи. В разговорном языке идея ясности выражается глагольным префиксом, то есть приставкой. И эти префиксы услышать, видеть и читать различны. Есть еще примеры, но думаю, ты уже ухватил идею. Это несомненно двумерная визуальная грамматика. Гэри принялся задумчиво расхаживать по кабинету. Скажи-ка, существует ли что-либо подобное в человеческих системах письма? А как же математические уравнения, например, системы нотации для музыки и танцев. Сноска. Система нотации. Запись нотами. В широком смысле обозначает систему записи символами, рассчитанными на описание какой-либо предметной области. Есть и другие, но все они узкоспециализированы. Мы не смогли бы записать с их помощью нашу беседу. А вот письмо г и п т о п о д о в подозреваю, позволяет это сделать. Если бы мы знали его лучше. Словом, я считаю, что мы имеем дело с великолепно развитым универсальным графическим языком. Гэри нахмурился. Ты хочешь сказать, что письменная система гиптоподов самостоятельный язык, отличный от разговорного? Именно так. Для точности назовем его гиптоподом Б, в отличие от звукового гиптопода А. Погоди, не торопись. К чему два языка, когда достаточно одного? И зачем писать не то, что слышишь? Это лишь затрудняет обучение. Ты намекаешь на английскую орфографию? Не в и н н о о с в е д о м и л а с ь я Сноска. Луиза напоминает о том, что произношение и написание в английском языке не редко различаются столь существенно, что сами британцы шутят: произносится Манчестер, пишется Ливерпуль. Боюсь, простота обучения не является главной движущей силой языковой эволюции. Что касается гиптоподов, то у них письмо и речь могут играть настолько различные роли в культуре или познании, что иметь два разных языка намного проще и разумнее, чем использовать два специальных варианта одного единственного. Гэри обдумал мои слова. Кажется, понимаю. Должно быть, гиптоподы считают нашу письменную речь избыточной, поскольку она лишь повторение первой разговорной, и мы таким образом теряем второй коммуникационный канал. Да, это весьма вероятно. Если мы выясним, для чего они используют письменный язык, то многое о них узнаем. Я понимаю так, что письмо гиптоподов не поможет нам выучить их разговорный язык. Я вздохнула. Очевидно. Но я не думаю, что следовало бы игнорировать языка или Б. Нам нужен общий подход. Кстати, я указала на экран монитора. Могу поклясться, что изучение двумерной грамматики окажет тебе неоценимую помощь. Когда дело дойдет до их математической нотации? Да, полагаю, ты права. А что, мы уже готовы побеседовать на математические темы? Пока еще нет. Сперва мы должны разобраться в их системе письма, а уж потом перейдем к другим проблемам. На лице Герри изобразилось такое разочарование, что я невольно улыбнулась. Терпение, мой добрый сэр, терпение. Не есть ли это наивысшее из добродетелей? Тебе будет шесть лет, когда твой отец поедет на научную конференцию на Гавайях и возьмет нас с собой. Вне себя от восторга ты начнешь готовиться к путешествию за много дней. Задавай мне кучу вопросов о вулканах, кокосах и серфинге, и будешь тщательно репетировать перед зеркалом восхитительный танец хула-хула. Ты набьешь свой чемоданчик платьями и игрушками, которые пожелаешь взять с собой, а потом начнешь таскать чемодан по дому, выясняя, как далеко сможешь его унести. Наконец ты спросишь у меня, не положил ли я твою любимую настольную игру в свою сумку, потому что в чемодане уже нет места, а без нее ты просто никак не можешь. Ты набрала слишком много вещей, скажу я. Там будет столько интересного, что тебе не хватит времени на игры. Ты глубоко задумаешься, на твоем нахмуренном лбу возникнут две ямочки прямо над бровями. В конце концов ты согласишься выгрузить из чемодана часть игрушек, но нетерпение твое только возрастет, и ты капризно захнычишь. Я хочу поехать на Гаваи й прямо сейчас. Иногда очень полезно подождать, скажу я. Тем больше удовольствия можно получить потом. Но ты лишь сердито надуешь губы. В своем очередном рапорте я сообщила полковнику Веберу о неадекватности изначального термина л о г о г р а м м а который по определению предполагает, что каждое графическое изображение соответствует звучащему слову, в то время как на деле графемы египтоподов не имеют ничего общего с нашим понятием о словах. Мне не хотелось использовать термин и д е о г р а м м а по причине неоднозначного употребления в прошлом, и вместо него я предложила термин семограмма. Сноска. и д и а г р а м м а условный знак или рисунок, который служит для передачи на письме слов или морфем. Термин «семограмма» видимо должен означать изображение, передающее смысл какой-то части высказывания. Как выяснилось, семограмма отдаленно соответствовала письменному слову в человеческих языках. Она имела собственное значение и в комбинации с другими семограммами могла участвовать в формировании высказываний неограниченной длины. Мы не смогли дать ей абсолютно точное определение. Впрочем, никому еще не удалось удовлетворительно определить хорошо знакомое человеческое слово. На уровне предложений все оказалось еще сложнее и запутаннее. Неречевый язык гиптопод Б не имел аналога нашей пунктуации. Синтаксис его выражался различными способами комбинирования семограмм, и не было никакой нужды выделять речевые синтагмы по причине их отсутствия. Сноска. Синтагмы. Сотнесение о друг с другом частей высказывания. Так что предложение по сути я в л я л с я любой конгломерат из такого количества семограмм, какое гиптопод пожелает соединить. Провести р а з г р а н и ч е н и е между предложением, абзацем или страницей можно было разве что по их величине. Когда предложение на гиптоподе Б достигало внушительного размера, оно производило замечательное в своем роде визуальное впечатление. Я видела перед собой множество причудливых, выписанных в курсивном стиле эмблем, изящно прилегающих друг к другу в разнообразных положениях, чтобы в итоге сформировать прихотливую, но прекрасно уравновешенную кружевную решетку. Самые большие предложения, какие мне приходилось видеть, оказывали на меня тот же необъяснимый эффект, что и п с и х о д е л и ч е с к и е видеоклипы, почти гипнотический. Я помню снимок, сделанный в тот день, когда ты получила диплом колледжа. Фотограф запечатлел тебя в залихватской позе. Академическая шапочка кокетливо сбита на бок. Одна рука поправляет черные очки, другая, картинно упирается в бедро, придерживая специально распахнутую мантию, чтобы показать, что под ней на тебе нет ничего, кроме старых шорт и узенького топа. Я помню твой выпускной вечер. Меня будет слегка раздражать одновременное присутствие н е л с о н а твоего отца и к а к е е о там, но это не столь важно. Всё время, пока ты представляешь меня своим соученика, мы беспрестанно с ними обнимаешься, я буду пребывать в немом изумлении, не в силах уразуметь, каким чудом эта взрослая женщина выше меня ростом и такая красивая, что захватывает дух. Может быть той малышкой, которую я поднимала повыше, чтобы она могла дотянуться до п и т ь е в о г о фонтанчика, то й с а м о й маленькой девочкой, которая вываливалась из моей спальни в сползающей шляпке, волочащимся по полу платье и четырехпестрых шелковых шарфах, позаимствованных в моем гардеробе. После колледжа ты выберешь работу финансового аналитика. я никогда не п о й м у чем ты занимаешься на службе. Я даже не смогу понять, от чего деньги так чаруют тебя. Я, конечно, предпочла бы, чтобы ты выбрала себе дело по душе, а не по материальному вознаграждению. Но я не скажу тебе ни слова. Моя собственная мать никогда не могла понять, от чего я не могу попросту преподавать английский в старших классах. Ты будешь счастлива, занимаясь тем, что выбрала сама, и этого мне вполне достаточно.